Моя история. В начале 1998 года в эфир вышла первая программа женской истории «Мать и дочь» Пугачёва и Арбакайта. Никто, ни мои коллеги, ни руководитель УРТ, ни я сама не предполагали тогда, что пройдет чуть больше года и цикл станет популярным, многими любимым. А о том, что спустя всего восемь месяцев после выхода истории мне предложат написать книгу с одноименным названием, затем вторую, а потом со своими героинями-подругами я поеду на гастроли, мне и во сне не могло присниться. И в моменты моих побед я всегда вспоминаю того, кто помог мне реализоваться в России, Сашу Любимова, руководителя телекомпании Вид. Кстати, и в книгу мало кто верил. Первоначальный тираж женских историй был всего пятнадцать тысяч экземпляров. Через пару месяцев допечатали тридцать, потом сорок тысяч, и в результате женские истории, тираж которых уже давно превысил сто тысячный рубеж, стал бестселлером 1998 года. Когда я обратилась к главному редактору вида с просьбой проанонсировать мою книгу в каких-либо программах нашей телекомпании, где и сама работаю, Сергей Кушниров сказал: "Ну что ты, Оксана, как демократы первой волны, все спешишь? У тебя в порядке, книга и так будет распродаваться. Что ты события опережаешь?" Я покраснев, вышла из кабинета. Многим ли моим коллегам заказывают книги? Подумала я, закрывая за собой дверь. Правда, потом я поняла, что за рекламу моей книги в виду, наверное, пришлось бы заплатить ОРТ немалые деньги. И тем не менее есть разные способы отказа. Ну, сказал бы Сергей, я подумаю, и было бы не так обидно. Однако Кушнирев, как всегда, оказался прав. Без всякой рекламы первые пятнадцать тысяч экземпляров книги разошлись. Нет. Они разлетелись за две последующие недели. Чужой успех люди переживают с трудом. Откровенные неприязни со стороны коллег я не замечала. Но имея богатый опыт общения с людьми недоброжелателей, я чувствую кожей. Их у меня с ростом популярности женских историй и моей известностью появилось немало. Слабые людишки вредят по мелкому. Пишут гнусные письма, распускают обо мне сплетни. В общем, портят настроение. Сильные вредят ощутимее. Организуют против женских историй кампанию в прессе любыми путями. Стараются скомпрометировать меня в глазах тех, от кого мне приходится зависеть – руководителей ВИДА и ОРТ. Ну а сражаться со мной трудно. Защищаться умею. Про таких, как я, обычно говорят, с ней лучше не связываться. Вот и не связывайтесь. Я затронула эту тему не ради сведения счетов, а для того, чтобы те, кто собирается в будущем работать на популярных телевизионных каналах, не строили иллюзий. Плотность эфирной сетки невероятная. Всем выгодно быть первыми. Безупречным должен быть не только предлагаемый проект, но и его автор. И необходимо владеть профессией, а лучше всего сразу несколькими: ведущего, автора, редактора, режиссера, продюсера. Желательно быть еще и спонсором своего проекта. Харakter необходим, но хорошо бы его не демонстрировать. Нужно быть здоровым и выносливым, иначе просто не выдержать первые трудные месяцы переписывания сценариев. перемонтажей и связанные с этим нервотрепки. При этом у тех, кто вместе с вами работает над проектом, могут увести далеко непримерный образ жизни. Среди журналистской публики хватает людей выпивающих. Самолюбие и амбиции лучше сразу запрятать подальше. Вы должны быть трудолюбивый и терпеливый, и, конечно же, талантливый. Сочетать в себе все эти качества практически невозможно. Но я доказала всем, и прежде всего самой себе, что в России можно добиться успеха. И за очень короткий отрезок времени, меньше, чем за год, без взяток. Именно об этом говорила я на презентации первой книги. Все, что со мной произошло, обратилась я к героиням женских историй и коллегам-доброжелателям, Тем, кто помогал и поддерживал, напоминает мне сбывшуюся американскую мечту. Но даже в Америке с ее отлаженной системой теле- и шоу-бизнеса за такой короткий срок раскрутить цикл и стать популярной нельзя. Обычно на это уходит около двух лет. Причина столь быстрой популярности женских историй, на мой взгляд, в актуальной для России искренней тональности программы. Вокруг ложь, жестокость, нищета. Окружающий нас мир стал прагматичнее, циничнее, и все меньше места остается в нем участию, со страданием и человеческому теплу. Так необходимым людям и особенно женщинам они все чаще и чаще оказываются наедине со своими проблемами, бедами и горем, и вдруг отчаявшиеся. потерявшая надежду женщина, видит, как в такой же ситуации героиня программы сумела взять судьбу в собственные руки. Вообще, женские истории – это совсем не клубничка из жизни известных женщин, звезд театра, эстрады и кино, политиков и прославленных спортсменок, а, если хотите, сеанс психологической терапии для измученной души. И именно с этой точки зрения – Я рассматриваю то, что делаю на экране. Так смотрят истории и зрители. Тому готово привести немало свидетельств. Вот всего несколько откликов на программу. Здравствуйте, Оксана! Пишет вам телезрительница из далекого Алтая. И большое спасибо вам за создание такой интересной передачи. Благодаря вашим женским историям в Алтайском крае появился первый женский центр. где мы отдыхаем по выходным, делимся своими проблемами и радостями и смотрим ваши программы. Мы пишем их на видеомагнитофон, а затем пересматриваем много-много раз. Ваша программа помогает нам жить в это смутное время. Долгих лет жизни в вашей программе. Ваши поклонники из Сибири. Наталья Монахова, Алтайский край, город Трубцовск. Здравствуйте, Оксана. Очень нам нравятся женские истории. Мы смотрим их вместе с дочкой. Можно я быстренько расскажу свою историю? Хотя истории и нет никакой. Мне тридцать два, а в жизни я еще ничего сделать не успела. Дочке уже десять. С того момента, как она родилась, жизнь моя как будто остановилась. Моя девочка после родовой травмы не двигается. и мы с ней оторваны от внешнего мира. Я не хочу жаловаться на материальные трудности, но мне так не хватает моральной поддержки. Друзья и родственники отдалились у всех своей заботой. Ваши героини, если честно, спасали меня не раз, когда хотелось уже распрощаться от безысходности с жизнью. Спасибо вам, Оксана. Вы даже не представляете, скольким людям своими программами вы сохранили жизнь. Наталья Щепилова, Московская область, город Пушкино. Здравствуйте, Оксана. Пишу вам, чтобы выразить свое восхищение вашей передачей. Благодаря ей я стала терпеливее и с большим пониманием относиться к родителям. Вы меня вдохновили, и я стала писать стихи. Мамина любовь самая дорогая. Мама все простит нас, понимая. И для мамы, несмотря на многие года, остаемся мы детьми всегда. Маму мы любим и жалеем, хоть и редко говорим о том, потому что внутренне черствеем. Понимаем это лишь потом. Мама же все стерпит. Наши буйства, наши ссоры, наши синяки, потому что для нее важнее чувство. Тот огонь важнее, что внутри. Спасибо вам за передачу, Оксана. И будьте счастливы, Аня, пятнадцать лет, город Москва. Мне кажется, что людей, желающих мне добра, все-таки больше, чем тех, кого по разным причинам я раздражаю, поэтому у меня многое и получается. Хотя, например, у женских историй до сих пор нет постоянного времени в эфире, и это нонсенс. Думаю, причина вовсе не в плохом отношении тех или иных руководителей ко мне и к моим героиням. И всё-таки. Я не понимаю, как экономить деньги. Производство женских историй очень дешёвое по сравнению с тем, каким оно должно быть в подобных проектах. Можно быть экономически невыгодной компанией. Сколько раз на мою просьбу повысить зарплату людям, с которыми я работаю, а их всего трое – оператор, монтажер и мой ассистент мне отвечали: нет возможности, проект экономически не выгоден, ищи спонсора. И все-таки я благодарно виду за предоставленную мне возможность стерилизоваться, хотя сегодня соблазнительных предложений уже не мало, я остаюсь с видом, потому что человек по натуре преданный и благодарный. Но главное, я считаю эту компанию основным российским производителем качественной телепродукции. Помню, я очень переживала, придёт ли на презентацию моей первой книги президент ТВИДА Саша Любимов. Он пришёл и сказал: я был, пожалуй, единственным в компании, кто знал о профессиональных достоинствах Оксаны Пушкиной, когда брал её на работу. Я рассчитывал за два года создать вместе с ней крепкий проект, равных которому не будет, но что успех будет таким быстрым и к тому же появится еще и книга, я не предполагал. После эмоциональной и трогательной речи Саша подошел ко мне, опустился на колено и подарил огромный букет цветов. На презентацию книги пришли почти все мои героини, приятели и родственники. Я украдкой поглядывала на маму. Последние пять лет, которые я прожила в Америке, она переживала за меня, умоляла вернуться и очень скучала. И я приехала в Москву. Начала работать. В период моей адаптации к родной российской действительности – когда приходилось доказывать и талантливым, и абсолютно бездарным людям, что я профессиональный человек, отстаивает свою творческую независимость в компании, мама была свидетелем моих истерик. Иногда мама их говорила, уезжай обратно, ты здесь не сможешь. Здесь всё продаётся и покупается. Тебя попользуют и выбросят. Но она даже не предполагала, как здорово подготовила меня к жизни, дав хорошее образование, приучив с детства быть самостоятельной и не пасывать перед трудностями. Мама едва сдерживала слезы на презентации книги, когда о героине женских историй очень трогательно обо мне говорили. «Думаю, что мы все сойдёмся на том, — сказала главный режиссёр театра «Современник» Галина Борисовна Волчек, — что человеку, обращённому с добром к людям, мы платим тем же. И недавно мне позвонила женщина и говорит, «Здравствуйте, Галина Борисовна, я посмотрела женские истории о вас, и я ваша поклонница». Спрашиваю её, «А вы кто?» И в ответ слышу, «Не узнаёте?» Это София Ротару. Оксанка сумела не просто полюбить своей героини, она сумела и всех нас подружить. И это замечательно.